Прогулка четырнадцатая. По Патриаршему мосту к шоколадной фабрике и большой алюминиевой глине. Начало маршрута — улица Волхонка. Окончание маршрута — Красный Октябрь. Среднее время в пути — 80 минут. Длина маршрута — 1 километр 700 метров. Насыщенная. Многоконтрастная прогулка для любого возраста, которая начинается с патриархальной тематики, включает объекты московского Средневековья, а заканчивается ультрасовременной атмосферой у Дома культуры ГЭС-2. Путь лежит на искусственный остров, который называют «Стрелка» по месту слияния Москвы-реки и водоотводного канала или «Красный Октябрь» по располагавшейся здесь шоколадной фабрике. Первое. Храм Христа Спасителя На Храме Христа Спасителя рекомендую рассмотреть бронзовый пояс с горельефами на христианские и военно-православные сюжеты, воспевающие подвиги библейских героев Ветхого Завета и русских воинов. Попробуйте, например, найти скульптурную композицию «Преподобный Дионисий благословляет князя Пожарского и гражданина Минина на освобождение Москвы от поляков». Такой мини-квест поможет обратить внимание на скрупулезную работу Зураба Церетели, который по заказу Юрия Лужкова в конце 90-х в точности воссоздал дореволюционные горельефы, взорванного большевиками в 1931 году главного храма Москвы. Правда, до взрыва горельефы были сделаны из мрамора, Некоторые из оригинальных скульптур ицелели и находятся в музее под открытым небом на территории некрополя Донского монастыря на Шаболовке. Любопытно также, что камень, оставшийся после взрыва, использовался при отделке некоторых станций метро, доски с именами героев войны 1812 года использовались для постройки лестниц в Третьяковской галерее, а часть материала раскрошили на дорожках парки Горького. Еще из интересного и почему-то малоизвестного на храме Христа Спасителя есть очень эффектная смотровая площадка. Оттуда открываются восхитительные виды на главной достопримечательности центра Москвы. Хорошо просматриваются Кремль, дом на набережной, памятник Петру Первому, Новый Арбат, высотка МГУ. На смотровую можно либо совершить настоящее восхождение аж 12 этажей пешком вверх по лестнице, либо подняться на лифте. Вход на нее платный, касса находится внутри храма напротив главного входа, сразу после рамок безопасности. Второе. Патриарший мост. Патриарший мост – любимое место прогулок как москвичей, так и туристов. Он очень фотогеничен, а его ажурный вид с разных ракурсов можно встретить на сотнях открыток с лучшими достопримечательностями столицы. Длина моста – 203 метра. И отличительной особенностью являются фонари с крупными задвоенными плафонами и триумфальным лавровым венком посередине. Здесь дух захватывает от количества пространства, большого количества московского неба и дымчатого цвета воды Москвы-реки. Мост был построен в 2004 году в честь патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Третье. Необычный дом Перцовой. С моста в своем лучшем ракурсе просматривается необычный дом Перцовой 1907 года постройки. Женская фамилия — лишь юридическая дань моде XIX века, когда доходные дома записывали на жен. Да-да, до сих пор очень популярная вещь. Истинный заказчик — Петр Перцов, который до революции успешно занимался строительством железных дорог, на чем и разбогател. Перцов увлекался русской культурой и мечтал построить дом в стиле национального колорита около храма Христа Спасителя. Дом перцовой называют «домом-сказкой», дом-терем из красного кирпича с керамической мозаикой, майоликой, на которых встречаются герои славянских былин, вещи и птицы Гамаюн, и птицы Сирин, солнце Ярила, сказочные щуки, совы, рыбы. Эскизы для дома делал художник Сергей Малютин, создатель известной на весь мир русской куклы Матрешки. Сегодня дом находится в ведомстве МИД, Министерства иностранных дел. Четвёртое. Березовая роща. Перенеся нас через Москву-реку, Патриарший мост плавно продолжается в виде пешеходной зоны над Болотным островом, Только вот ажурные фонарики меняются на более современные высокие столбы-мачты с подсветкой. Таким образом, мост трансформируется в дополнительную зону и тянется до Якиманской набережной, образуя променад общей протяженностью почти 600 метров. Нам нужно сойти чуть раньше за березовой рощей, которая вырастает внезапно на нашем пути слева. В лесу произрастает более 600 берез и 80 тысяч кустарников, а также внедрена сложная система искусственного полива. Березовая роща – это приманка. С Патриаршего моста на нее не попасть. Лес на искусственном холме и сваях является частью пространства ГЭС-2. Пятое. Дом культуры ГЭС-2. Индустриальное здание с синими трубами – это и есть ГЭС-2. Его называют «Храмом тока и искусства». газ – самое современное и долгожданное пространство для всех творческих москвичей и урбанистов, громкое открытие которого состоялось в 2021 году. А на предпоказ, на секундочку, приезжал сам президент Российской Федерации. ГЭС расшифровывается как «Городская электростанция». Название историческое. Это здание бывшей электростанции, построенное в 1904-1907 годах для обеспечения электричеством трамвайных линий Москвы. Для реализации проекта в 2009 году пригласили итальянского архитектора Ренсо Пиано. Человек, широко известный в мировом сообществе, обладатель Прицкеровской премии и создатель, например, легендарного музея в стиле хай-тек, Центра Помпеду в Париже. Шестое. Большая глина номер 4 Урса Фишера. Перед входом в ГЭС-2 на парящем пьедестале стоит 12-метровая алюминиевая скульптура «Большая глина номер 4» швейцарского автора Урса Фишера. Большая глина вызвала много хейта у российской публики в соцсетях. Кто-то ради хайпа сравнил большую глину с человеческими фекалиями. Правда, выражались другими словами, более прямолинейными. Ну и народ на ура стал обсуждать эту цепочку ассоциаций. На самом деле суть произведения в том, что это увеличенный в несколько раз комок глины, который разминал в руках сам автор. Неровности на алюминии — это отпечатки пальцев самого Урса Фишера. Глина здесь как символ зарождающейся творческой энергии скульптора, для которого это первичный ремесленный материал. Сначала просто холодное и серое вещество, а как только попадает в руки к Творцу, теплеет, и, смягчаясь, обретает новую форму, предвещая зарождение великой идеи. В этом и есть смысл современного искусства — поймать и зафиксировать момент рождения вдохновения. Седьмое. Склады завода Смирнова. Выпить кофе и съесть вкусную выпечку советую в Валико, который расположился в бывших складах водочного завода Смирнова. Пекарня – один из резидентов проекта «Своды» и соседствует с Центром художественного производства. Наглядно это выглядит очень современно. В старинных красно-кирпичных сводчатых помещениях За стеклянными перегородками в стиле open space видны станки, стеллажи с тканями, холстами, баночками с красками. Сидишь за столом, пьешь ароматный кофе, а за соседней стенкой работают мастера, выполняя очередной заказ клиента. Восьмое. Палаты о Верке Кириллова. Из современной, минималистичной обстановки вокруг локации ГАЗ-2 можно попасть в оазис русского Средневековья. На нас смотрят необычный ярко-красный дом с мезонином и белыми деталями на фасаде. Не здание, а какой-то нарядный барский сундук. Это палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. Сегодня его должность звучала бы как министр финансов.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 Вход туда ограничен, но вот прогуляться по территории, обойти палаты, насладиться уютной тишиной среди вековых старинных деревьев, обнаружить покосившуюся деревянную колокольню вполне сможет каждый. 9. Церковь Никола Чудотворца на Берсеневке. Рядом с палатами играет разноцветными красками церковь Никола Чудотворца на Берсеневке. 1657 года постройки. На такую яркую красоту можно любоваться часами. Храм пышно оформлен, изукрашен кубышками, арками, гирьками, цветными изразцами. Богато декорированы фасады, наличники окон, колонки и фриз. Это была домовая, то есть личная, церковь при палатах оверкия Кириллова. Просто пребывать здесь, на территории церковного прихода это уже ощущать букет самых ярких впечатлений от московской старины. 10 Лекторий института Стрелка. Далее следуем до здания на Берсеневской набережной, дом 14, чтобы заглянуть в современный уличный лектории с деревянным амфитеатром и высокими ступенями института Стрелка. Именно здесь, в 2004 году, запульсировала жизнь района Красного Октября в версии 2.0, которая никак не была связана с шоколадной фабрикой. Бывшие гаражи для грузовиков фабрики облюбовала творческая тусовка «Арт Стрелка» во главе с широко известным художником Владимиром Дубасарским. К 2009 году здесь возникает модный для своего времени ресторан «Стрелка» с видовой верандой а позже — институт «Стрелка», который активно занимается образовательно-просветительской деятельностью. 11 Красный октябрь. Сложно упустить из вида огромную вывеску «Красный октябрь» на доме по адресу Берсеневский переулок, дом 3. Белыми буквами на бордовой деревянной растяжке гордо светится «Красный октябрь». Чуть ниже еще одна надпись. Товарищество Эйнем. Она намекает нам на то, что шоколадная жизнь в Москве началась в далеком 1851 году, когда молодой немец по имени Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл небольшую лавочку сладостей на Арбате. Позже бизнес перерос в огромную фабрику Эйнем, товарищество паровой фабрики шоколадных конфет и чайных печеней а ее магазины буквально заполонили всю Москву. Немец Эйнем – талантливый предприниматель, шоколадный мечтатель и очень грамотный маркетолог. Обожаю пример его жизненного пути. Очень вдохновляет. Лабиринты бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» сегодня занимают офисы креативных агентств, лофты, шумные клубы, рестораны и кафешки. Красный кирпич, граффити на стенах Широкие индустриальные окна, панорамные виды. Не проходите мимо меланжера, и это наша двенадцатая достопримечательность, который гордо стоит на оживленном перекрестке на Берсеневской набережной, прекрасно вписываясь своим историческим видом в творческий кластер «Стрелки». Это своеобразный музейный экспонат под открытым небом. В прошлом... Настоящий участник шоколадного производства. Гигантская машина по перетиранию какао-бобов. 13. Секретная историческая парадная. Очень хочу поделиться с вами одной секретной исторической парадной, в которую можно свободно попасть. Нам нужно зайти в боковой подъезд Арку, дома под номером 6, строение 3, на Берсеневской набережной. Это та самая парадная, которая вела в дирекцию фабрики Товарищества Эйном». Зайдя внутрь, нужно постараться представить себя важной персоной, которая идет на второй этаж на прием к директору фабрики Юлиусу Гейсу. Сама проходная внутри похожа на красивую коробочку из массива дерева с тонкими филенками и карнизами. На полу метлахская плитка в шашечный узор.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 В кластере «Красного октября» действуют два музея. Музей восстания машин – тематическая площадка для любителей трансформеров, роботов, супергероев. Дети будут в восторге от размеров персонажей и количества железа, техники, неона. Второй музей и наша заключительная локация на этом маршруте под номером 15 – музей с красивым названием «Роза Эйнема». Он посвящен истории шоколадной фабрики «Товарищество Эйном и ее талантливому основателю, очень сильному маркетологу своего времени Теодору Эйному. Музей потрясающий. Здесь очень много лакомой информации, и, несмотря на шоколадную тематику, детям его не рекомендую. А вот студентам факультетов рекламы и людям из пиар очень даже понравится. Вдохновляет. Бонус всем гостям — кружка горячего шоколада.